Глава 36. Эви. На следующее утро гроза миновала, как Эви и полагала. Мстительная магия Гивра иссякла. Он воссоединился со своей подругой, тучи разошлись. Эви рассматривала себя в зеркало. На ней было одолженное у Татьяны платье. Когда она примерила его, оказалось, что оно великовато, но едва она застегнула все пуговицы на спине, как лиф медленно затянулся, пока платье не стало, будто вторая кожа. «Ого! Занятно!» — заметила Эви, разглядывая голубой бархат в большое зеркало в покоях Татьяны. «Научилась у портного волшебника, пока гостила у подруги в Верделане», — улыбнулась Татьяна, подошла к Эви и осмотрела перебинтованные ладони. «На юге лучшая магия. Он сказал, что платье должно подходить тебе, а не ты платью». «Значит, неважно какая, всегда сядет идеально!» Татьяна покосилась на темные круги под глазами Эви. «Ты вообще спала?» «Чуть-чуть. У тебя очень удобная гостевая кровать!» Это была правда. Только ладони болели. Даже после того, как Татьяна хорошенько поколдовала над ними. Вырастить новую кожу на месте волдырей было непросто. И в некоторых местах, где руки пострадали сильнее всего, потребуется несколько сеансов по заверению Татьяны. Туда она нанесла мазь, но Эви сняла бинты, чтобы злодей не заметил ран и не начал задавать вопросы. Она уже видела, как он реагирует на ее раны, и меньше всего ей хотелось, чтобы он решил, будто она никчемная. Так что она почти не поспала. Разумеется, все это Татьяна сделала только после того, как выжила из Эви всю историю целиком в качестве платы, включая тот факт, что она каким-то чудом скрыла от босса свои пострадавшие ладони с самого начала. Звякнуло стекло, привлекая внимание Эви к Татьяне, которая уже трудилась за рабочим столом, перемалывая листья и всевозможные странные растения и ссыпая их по банкам. «Каково оно!» жить с ним. Татьяна фыркнула и вернулась к работе. Солнце едва появилось над горизонтом. Я бы не сказала, что живу с ним. Мы с Тристаном пересекаемся или в офисе, или по редким случаям, когда его нужно лечить. Если мне одиноко, я иду в ближайший паб и нахожу себе кого-нибудь, с кем можно провести время. «А что там с Клэр?» Лукаво поинтересовалась Эви, игнорируя убийственные взгляды, которые бросала на нее Татьяна, занятая миской трав. Сдается, мне, эта страница еще не перевернута. Еще как перевернута, буркнула Татьяна, активнее работая пестиком. Она постаралась. Мне кажется, если поговорить об этом, тебе полегчает, проворковала Эви и увернулась от Татьянины ложки. Дорогуша! «Я торгую тайнами. Бесплатно не раздаю». «Даже друзьям?» — слегка задетым тоном спросила Эви. Татьяна фыркнула, но ответила уже мягче. «Ничего себе! А мы ведь правда друзья. Как же я такое допустила?» «Просто я неотразима». Эви покрутилась на месте, запустила пальцы в волосы и рассмеялась, едва не споткнувшись. «Точно. Видимо, все дело в этом» улыбнулась Татьяна. «Ну, так что?» — напомнила Эви кивнув на часики на столе. «У нее еще оставалось 20 минут, а потом босс будет ждать первую чашку зелья, и, если честно, ей не терпелось узнать, как там поживают гивры в подвале. Время еще есть». «Долгая история», — пробурчала Татьяна, словно разговоры о личной жизни были противны ее натуре. «Если вкратце...» «Я выросла по соседству с Маверинами. Мы с Клэр были неразлучны с детства». Эви и радовалась, и трепетала перед тем, что значили эти слова. «То есть ты знала злодея... в смысле Тристана...» Почему-то ей в голову не приходило, что босс не родился сразу взрослым. «Да, я знаю Тристана с самых малых лет». Татьяна поёрзала... Будто ей было не по себе в собственном теле. Будто она потеряла уверенность в себе. Мне бы не стоило говорить с тобой о таких вещах. Эви со вздохом подтянула стул, села рядом с Татьяной и спросила. «Сколько моих секретов ты знаешь?» «Ты часто травмируешься, так что немало», — признала Татьяна. «Ну, так тебе не кажется, что ты задолжала мне хотя бы один подруга? Последнее слово Эви произнесла с видом оскорбленной невинности. Татьяна со стоном опустила голову на руки. «Мелкая, хитрая манипуляторша». Она неверяще улыбнулась Эви. «Ты провела здесь слишком много времени». «Умоляю, мы только добрались до главного», — усмехнулась Эви, подалась вперед и жестом предложила Татьяне продолжать. «Что ты хочешь услышать?» Лукаво вздернула бровь Татьяна. «И почему тебе это так важно?» Сердце Эви заколотилось быстрее. Это, разумеется, потому, что ей стало не по себе от такого допроса. «Кто бы и не хотел?» — резонно возразила она. «Его сложно представить иначе, чем, ну, вот таким. Чего здесь стало так жарко?» Эви встала и открыла окно, впустив свежий прохладный воздух, который коснулся горячих щек. «Просто он...» «Всегда такой...» Она повернулась к Татьяне, выбирая слова, но та договорила за неё. Серьезный, Ворчливый? Не умеющий ни чувствовать, ни выражать нормальные человеческие эмоции?» «Да». «Что да?» — озадаченно уточнила Татьяна. «Да», — просто повторила Эви. Татьяна встала и подошла к двери. «Если тебе так уж надо все знать, его и тогда было трудно понять». Он всегда держался особняком. и Изо всех сил избегал любого внимания к себе. Иви не отрывала взгляд от Татьяны и поглощала каждое слово, словно ценные питательные вещества. Та улыбнулась. Но была в нем тихая доброта. Я редко встречала его, когда приходила к Клэр. Он был постарше на несколько лет, и я всегда думала, он избегал нас, потому что две мелкие девчонки доставали его. Но... Спросила Эви, ощутив это слово еще до того, как оно было произнесено. Но на мое десятилетие маму строила праздник. Годом ранее, когда меня чуть не сбил экипаж, проснулся мой целительский дар. Все были в восторге, думали, что я могу оказаться абсолютной целительницей. Эви поверить не могла в такую чушь. Даже она со своими скромными познаниями понимала, что абсолютные целители редкость практически легенда. Дар, как правило, пробуждался в людях после каких-то травмирующих событий, но целительский был очень редок, не говоря уже об абсолюте. Но абсолютные целители могли лечить разум и тело. Поговаривали, что они могут вылечить даже саму суть души. «Сказка», — подумала Эви. Татьяна продолжала. «Мы с Клэр и Малькальмом были лучшие друзья». Но вдруг я ощутила себя просто игрушкой, с которой всем хочется поиграть. Мама захотела, чтобы на праздник мог зайти любой, поэтому сотни людей явились, желая посмотреть, как рождается мой дар. Это был кошмар. Меня весь вечер таскали за руку. Люди просили исцелить порезы, синяки, даже серьезные болезни. Я еще не говорила со специалистом, так что не имела ни малейшего понятия, что я вообще делаю и какова цена. «Мне было всего десять». В какой-то момент Татьяна сама начала походить на девочку из рассказа, потерянную, раздавленную. «Какой ужас, Тати!» Эви хотелось обнять подругу, но та продолжала, будто не слыша слов. «Именно в тот день рождения я поняла. Не имеет значения, чего я добьюсь в жизни дальше. Меня все равно будут видеть только через призму одного единственного умения». «Никто больше никогда не разглядит меня». Когда вечер подошел к концу, я была готова расплакаться. Мне даже кусочка собственного торта не досталось. Но Клэр и Малькольм остались, чтобы отпраздновать только со мной, ради меня. Печальное лице Татьяны медленно сменилось задором. Уголок губ поднялся. Было весело, но, как они не старались, камень с души убрать не смогли. Тут она взглянула на Эви. Удивительные карие глаза сияли таким тихим светом, что Эви лишь восхищенно посмотрела в ответ. А потом пришел Тристан. Эви резко выдернула из практически благоговейного состояния. Он пришел на твой день рождения? Я удивилась не меньше тебя. Татьяна покачала головой, потерла руку. До этого ни разу не приходил, но явился, едва все разошлись. Испек торт. Сам испек! «Знаю. Но ему всегда нравилось заниматься выпечкой. Учился у Эдвина», — посмеиваясь, рассказала Татьяна. «У нашего Эдвина?» Эви представить себе не могла, что у злодея с Огром такая давняя история. «Сначала он был нашим Эдвином. В нашей деревне у него была пекарня. Тристан вечно торчал у него, ему не нравилось быть семьей. Татьяна покачала головой. «Ясно, почему он держит Эдвина здесь». «Эдвин — единственный, кто...» Она прокашлялась, оборвав фразу, будто вовсе ее и не начинала, и вернулась к рассказу о своем десятом дне рождения. В общем, Тристан пришел и остался. Даже пел, когда мы зажгли свечки, совершенно не попадая в ноты, надо заметить. «Душу бы продала, чтобы посмотреть на это», — с каменным лицом произнесла Эви. Татьяна рассмеялась. Он сказал мне... Люди вечно меняют мнение. И еще Не придавай такого значения тому, как тебя воспринимают окружающие. Татьяна была все та же, прекрасная, яркая, но теперь появился в ней этот тихий свет. Он больше никогда не заговаривал об этом. Никто не поступал со мной добрее и мудрее. Но на завтра он уже вернулся к своей тихой мрачности, как ни в чем не бывало. Будто не хотел, чтобы его запомнили по истинно добрым делам. Эви подумала, что это мало изменилось. Она знала, что босс уворачивался от похвалы, как от когтей. Что было потом? Татьяна просияла, раскинула руки и на душе у Эви потеплела. «Потом я решила, что если есть одна черта, которую во мне замечают сразу, я сама решу, что это будет за черта». Эви начинала понимать. Пораженно глядя на Татьяну, на ярко-розовую ленту на ее запястье. «Розовый!» — так, кивнула, указывая на свою одежду. «На следующий день я купила своё первое розовое платье, и с тех пор это мой любимый цвет». «Ну, тебе очень идет, так что вышло неплохо», — заметила Эви и неуверенно спросила. «А что случилось у вас с Клэр?» — Татьяна прикрыла глаза. «Скажу одно». Клэр так и не простила Тристана за то, из-за чего он стал злодеем. А я простила. Сначала это не было такой уж проблемой, но потом стало. Ну и все. «Мне жаль», — мягко сказала Эви. Татьяна похлопала ее по плечу и натянуто улыбнулась. «Отпусти меня поработать, подруга. Нельзя заставлять злодея ждать».